Глава шестая Колесики с углиночком пылят, В зеленой сумке едут манка, сахар, соль, батон, Кусочек ливерной колбаски, мечты грамм сто, Покойнику 2 метра марли с рук, минтай, грибок и тяпка. От остановки в горку поворот, Откос, канавы сточный вдоль и дома. Погодка разгулялась. Лопухи, боярышник, слепни, навозный пар, Мед выжженной травы, жара. Коты исчезли, мордами на лапы псины полегли, Носы торчат из-под ворот. Деревня вымерла. Обед. Одни кузнечики трещат. Он поотстанет, оборвет и кинет в спину ей репей. Попал. Она не обернется. Так и пойдет. С репейником в спине, На повороте дикий хрен Сломает на рассол. Под близкий спас тенями Клонит яблони к земле. По дачным линиям раздела Одной трубой на всех Сошлись у к хозяйки. Посуда ждет, И солнце не спешит. О том осем, о тех осех, Соседок мирный разговор Через терновник, И вспомнишь джунгли вынужденный мир. На засуху объявленной зверью. Служки, грешки, погодка. Косые взгляды от ворот. Кого там черт несет? Свои ли? Здесь все свои. Добжанские, Петровы, Дергуновы. 12 соток под удел. А все выносят мусор за забор. Гнилье, приграбив в под тын соседский. И от соседей возвращают граблями назад. свое гнилье прибавив к их. Шиповник все цветет, и запах долго тает. Она сорвет бутон, понюхает, вздохнет, В кармане спрячет, в нем шуршит потом Сыпучей шелухой. Калитка скрипнет, ржавень взвизгнет, Забор наклонится, не устояв, завалится на куст. Оттуда птички. Она войдет, забор подправит, палкой подопрет. За дворника ленивый ветер по участку вихарки семян метет, сгребая лепестки по трещинам тропинки. За сторожа в деревне авкнет пес, петух окликнет время, а времени едва хватает сил былинку шевельнуть. Так хорошо, так тихо, как будто сам Господь в саду хозяином за них. Обедом наскоро она взяла в разбег хозяйские дела, догнать за день упущенное время. Мила, скребла, полола, тлю давила, но жалкой владенница ее, с спокойствием угрюмого гиганта, вбирала все ее всполошные труды, стирая стираясь глаз. Тут перебрать, там подвязать, подкрасить, укрепить, вторым гвоздем труху прибить, кирпичик подложить под рухнувший фундамент. Бечевкой притянуть к двери отплывшее крыльцо и половичку отряхнув прикрыть, как будто жизнь ее сопротивлялась общему течению жизни — расти, цвести, плодоносить, стареть и превращаться в ссор. Косила крыша козырек, ступенька лезла за порог, крапиво в грядку, солнце в тень, тля пожирала лист, и день кончался. Из дальних сада баррикад на все сады, как тонущий, тону, как генерал по армиям «Петруша!». Но, подозвав, не знала, на какое дело указать ему, когда кругом беда, разруха и война. «Что, ба? Вот то и что, что дрянь бессовестный такой! Да, баб, чего? Сейчас дам чего, вот дам! Хлазап мои не видели тебя!» И дело веселее пойдет у ней за словом, как будто трактор завели, ползет по грядкам и бухтит. Поразить ее сядить, скотина тянет, чего-чего, пожреть-поспить, пожреть-поспить, пожреть-поспить, чего-чего. И он скорее пойдет куда-нибудь подальше, чтобы глаза ее не видели его, и крик не долетал. В Добжанской луже за калиткой никогда не сходит сонная вода, и солнце плавает медузой. И в самую жару велосипед, как катер, выбивает веер грязи колесом. На берег волны хлещут. Цепь следов, закаменевших с прежнего дождя, ведет по кромочке в обход. Они остановились с Сашкой проверить лужи глубину, покуда дно. Утонешь, не утонешь. Он палкой в воду ткнул, коснулся дна, нажал, вдавил, и палка в глину дальше проходила. А если посильней, нажать-вкрутить, кончалась палка, а не все. Насквозь прошла бы, если б подлинней. Сквозная лужа, камень бульк и нет, хоть горстью канонать. Вода глотает камни, небо отбивает, как будто есть... Под этой высотой защитное стекло, докуда камень долетит и вниз, как мячик теннисный в пинг-понг, ракетку только подставляй. А в луже мягкое стекло, и камень бульк, и нет, и водомерки в облаках бегут. — Чего он умер? Умер, да? Совсем? — спросил, разглядывая смерть поближе, так близко, что до каждой черточки, шерстинки увидать. Она была большой, из-за того, что, сев на корточке, он близко видел, но уютный, мирный. Мышонок просто спал, калачиком свернувшись, улыбался, как будто смерть его поймала в добрый сон на стоптанном пятне травы пониже от тропинки. Совсем, совсем что было, умер от всего. От всякой мысли, от того, что было до того, как кошка смерть его схватила в когти. Был живой, бежал куда-нибудь, зачем-нибудь, со всем, что слышал, видел, ел, чего боялся, со всем, к кому и от кого бежал. Когда он умер, все исчезло с ним, оставшись. Оставшись им, чтоб посмотреть, что значит умереть. Ему не больно больше? Больше нет. И больше нет загородила смерть, отгородила. Было означало, что прошло, и так лежать ему уже не больно и не страшно. И то, что было больно, но прошло, казалось хорошо. Когда ударишься, сначала очень больно, потом уже вокруг тебя кричат, волнуются «не ты». Вокруг все тоже было хорошо. Отплывшее на долгопрудный берег, солнце грело плечи, купальный круг лежал в траве, на круге полотенце. Полз муравей по папиной ноге, былинка усиком качала. Они спускались до обеда окунуться, и мама обещала их догнать. Он встал с коленок, уменьшив смерть с большой и серой штуки до комочка, до пуха на мышином брюшке, ниточки мышиного хвоста. Айда, Айда! Они пошли к каналу, спускаясь кочками протоптанной земли, между осокой колокольчиков, ромашек, какие были папе по колено, петруши по плечо, а смерти выше, уходящих в небо, рябых от солнышка берез. И смерть все уменьшалась за спиной, и под конец тропинки ноги сами побежали вниз. И, окунувшись, брызгались, смеялись, разбив на сотни брызг, оставив позади, уменьшив смерть с мышиного хвоста до ничего. «Вон мама к нам идет!» Петруша помахал, и тоненькая мама в платьице в горошек спускалась по тропинке осторожно, держась за ниточки, травинки и стволы, чтоб не споткнуться, чтобы не упасть. Не умереть. И время в памяти легко идет назад, а на часах идет вперед или стоит, и нужно будет провести эксперимент, вперед идти, едва, и побежать назад, потом проверить по часам, не выйдет ли немного сэкономить, и так подальше накопить, на воробья, на ваську, на... Намного дальше нужно накопить, чтоб изменить исправить, зная, чтобы всего, что натворил, не натворить».